Глава пятая. Цифровое голодание. Осознанность открывает вам доступ к вашим потребностям. Время, когда вы доступны для других, идет вразрез с осознанностью. Сознательно отключать ваш мобильник и компьютер – это прекрасный промежуточный шаг. Однако вашей конечной целью должно быть включать мобильник и компьютер только сознательно. Йошка Брайтнер. Замедление на полосе обгона курс осознанности для руководителей. В следующие недели и месяцы новая концепция осознанности начала позитивно влиять на мою жизнь. Мы с Катариной развивали наши отношения в качестве партнеров. Такой союз, казалось, был более прочным, чем хрупкие отношения в качестве пары. Ледяной покров, по которому мы двигались, становился все толще. Мы решили, Пусть сначала пройдут три месяца моего курса по осознанности, и только спустя еще месяц можно будет думать о будущем. Я уже не зарывался в работу, как прежде, и ожил благодаря Эмиле. С помощью Йошки Брайтнера я познакомился не только со значением дыхания и островка времени. Он научил меня всевозможным упражнениям, которые пригодились мне и в дальнейшем. Я открыл для себя принцип безоценочного восприятия, а также намеренной концентрации. Упражнения по преодолению внутренних сопротивлений прочно вошли в мою жизнь наравне с осознанным дыханием. Спустя 12 недель курс по осознанности подошел к концу, и на прощание ешка Брайтнер подарил мне свою книгу «Замедление на полосе обгона. Курс осознанности для руководителей», которая должна была иметь кожаный переплет если судить по стоимости самого курса. Я решил всегда носить ее с собой, чтобы в случае необходимости черпать из нее советы. В ознаменовании начала моей новой осознанной жизни я решил по окончании курса использовать «Островок времени» в ближайшие выходные для короткого отпуска с Эмили. Катарина была не против. Она тоже хотела обозначить новый этап в своей жизни – и насладиться свободой, которую получила благодаря мне. Она забронировала на выходные номер в спа-отеле. Такого она не предпринимала с рождения Эмили. Будучи адвокатом Драгона, я имел доступ к его многочисленным объектам недвижимости. Большую часть из них добыл для него я и отдал в распоряжение различных его фирм. В числе таких объектов Был сказочный коттедж примерно в 80 километрах от города, на берегу чудесного озера, с причалом для лодок, пляжем и площадкой для гриля. Эмили любила воду, и мы решили превратить дом на озере в замок на нашем островке времени. Этот дом я купил для Драгона на сельскохозяйственные субсидии Евросоюза, выделенные для болгарских баклажанных плантаций. Едва поняв, что бюджетные средства – выдаются не нуждающимся просителям, а бессовестным наглецам, мы, как одержимые всеми способами, стали добывать эти средства. На деле, стоило оборудовать в общественном туалете вход для колясочников, как предъявив пятистраничную концепцию, можно было получить на весь дом грант от Министерства образования для Центра без границ по повышению квалификации в области инклюзивных исследований и потратить этот грант на устройство роскошного спа-центра. Я знал, что на этих выходных Драгон собирался в Братиславу с кучей налички, чтобы уладить там несколько дел. Драгон знал, что я в это время хотел побыть с дочкой в доме на озере, посидеть на причале, поесть орехов, покормить рыбок. И никто из нас не знал, что выходные пройдут совершенно иначе. Вся неделя до ночи пятницы была сплошным стрессом. До половины 12 я просидел над документами по делам элитного борделя. В отличие от всех арендаторов, которые относительно легко поддались на уговоры, подкуп или запугивание и съехали, детский сад на первом этаже упорно отказывался покинуть помещение. Так что я был вынужден немного поднажать на учредителя, непокорную родительскую инициативную группу, созданную какими-то благодетелями. Поднажать, разумеется, с помощью юридических рычагов. Учредителей детского сада я совершенно случайно знал лично. Летом Эмили должна была пойти в садик. Критерии, по которым дети получают место в детском саду, еще более непонятны, чем критерии выдачи лицензии на торговлю алкоголем в борделях. Лицензии на торговлю алкоголем выдаются централизованно. Места в детском саду нет. Мы с Катариной, объехали 31 учреждение, расположенное в нашем районе в 10 минутах езды от дома, и в каждом запросили место. Эта родительская инициативная группа была в нашем списке под номером 29. Мы приняли не совсем безосновательно этих ребят за шутов, желающих изменить мир к лучшему. Я исходил из того, что Эмили получит место в одном из детских садов, числившихся в нашем списке под номерами от первого до пятого. Причем мне было бы любопытно узнать, на каком таком чудесном основании нам бы отказали четыре первых номера из этих пяти детских садов. Так что я не видел проблемы в том, чтобы превратить детский сад под номером аж 29 в храм любви. Я уже предложил родительской инициативной группе очень скромные отступные в противном случае, пригрозил очень грязным иском о выселении поскольку срок принятия отступных прошел, я готовил иск о выселении. Где-то за полночь я добрался до своей квартиры и заснул в предвкушении выходных. Утром в субботу я забрал Эмили у Катарины. У меня еще было такое странное чувство, будто я, словно гость, стою на пороге собственного дома, чтобы забрать дочку. Чувство было хоть и странное, но приятное. Еще три месяца назад, до переезда, Я в напряжении стоял у этой двери почти каждый вечер, потому что знал, что вместо приветствия в меня полетят упреки или, что еще хуже, мое присутствие будут полностью игнорировать. Теперь я позвонил в дверь, и Катарина поприветствовала меня улыбкой и словами «Привет, бьорн Рада тебя видеть!» «Какие перемены за столь короткое время! Папа!» Эмили кинулась ко мне из детской. Показав мне все новшества в своей комнате, одна из кукол выросла из пеленок, она стала собирать свои мягкие игрушки. Мы с ее матерью тем временем пили кофе. «Эмили невероятно рада вашей поездке», рассказывала мне Катарина. «И я тоже очень, но сделай мне, пожалуйста, одолжение и не давай ей прикасаться ни к чему такому в том доме, что связано с твоими отмороженными мафиози». Одно то, что Катарина сформулировала это в виде просьбы, стала квантовым скачком в нашем общении. Однако опасения Катарины были полностью безосновательны. В доме, который никто не использовал, просто не существовало ничего такого, что хоть отдаленно напоминало бы о мафии. Не беспокойся. Как только замечу, что что-то мафиозное просачивается в дом, сразу прерву наши выходные. Чтобы тем самым испортить и мои выходные в спа-центре, Внезапно сменила интонацию Катарина. «Нет, я...» — промемлил я. Бьорн, я исхожу из того, что ты мне безоговорочно гарантируешь, что все будет хорошо. Вы в первый раз вдвоем уезжаете на все выходные. Если я не буду уверена в том, что все пройдет без сучка, без задоринки, то вам лучше даже не садиться в машину, ты же знаешь, что стоит на кону». Вот они опять показались, трещины на льду и все, что было под ними. Я выдохнул, чтобы успокоиться, и ласково и спокойно ответил, «Катарина, я гарантирую тебе, что эти выходные пройдут без приключений для Эмили, для меня и для тебя тоже». «Спасибо», — сказала она, и в ее голосе снова появились теплые нотки. Катарина попрощалась с Эмили, крепко обняв ее и со мной, поцеловав по-дружески в щеку. Затем я вышел из этого слишком большого дома, держа за руку прыгающую от радости Эмили. То, что Катарина по-прежнему могла одной единственной фразой выбить у меня почву из-под ног, заставило меня внутренне содрогнуться. Но я хорошо запомнил урок. Когда я стою у двери, то я стою у двери. Когда я ссорюсь с Катариной, то я ссорюсь с Катариной. Так что я стоял у двери и позволял Катарине быть Катариной. С этого момента началось пребывание на моем островке времени. Был идеальный день для поездки на озеро отца с дочерью. Чистое небо, и, несмотря на то, что шел конец апреля, уже в 9 часов утра термометр показывал совершенно летние 27 градусов жары. Большая проблема нашего времени – постоянная доступность. Скажем спасибо смартфонам. Непостижимое надругательство над реальностью назвать смартфоном этот приборчик – который в любое время и в любом месте может закинуть нас в ад рабочих будней по телефону, электронной почте, ватсапу и другим мессенджерам. Более подходящим названием было бы «руслесфон». Но телефон, как оружие, опасность исходит не от самого предмета, а от того, кто его использует. В отличие от револьвера, смартфон вредит исключительно своему владельцу. Ну хорошо, револьвер тоже можно приставить себе к виску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 только сознательно. Такие правила могут спасти жизнь, если им следовать. В последние недели я всегда отключал мобильник на своем островке времени, и ни разу не произошло ничего такого, что не могло бы подождать на автоответчике лишних 2-3 часа. Но, как назло, именно на этих выходных я забыл о цифровом посте. Скорее всего, просто от радостного предвкушения поездки с Эмили я проявил Неосознанность. И это не замедлило аукнуться. Не успел я посадить Эмили в детское кресло и выехать из гаража, как зазвонил телефон. Меня как ошпарило. Какой же я лузер в плане осознанности? На экране высветился неизвестный номер. Это ничего не значило. Драгон менял номера телефонов, как некоторые меняют адвокатов. Я мог бы просто отклонить звонок, но если звонит человек в чей загородный дом ты едешь, что невежливо игнорировать его. Вполне возможно, это был звонок из серии «Желаю тебе приятно провести время», но маловероятно. Также было бы весьма важно не пропустить такое. Послушай, на выходные на озеро приедет Мустафа с дюжиной баб, они тебе не помешают». Я клятвенно обещал Катарине, что подобных сюрпризов не будет. И я ответил на этот звонок. «Да», — сказал я. «Старик, ты где?» «И тебе, Драгон, доброе утро. Мы с Эмили как раз едем в дом у озера. Я же говорил, ты нужен мне тут сейчас». «Драгон, сегодня у меня выходные с «Мы идем есть мороженое». И Драгон отключился. Так как мы понимали, что телефоны Драгона уже несколько лет прослушиваются, мы никогда не вели важных разговоров по мобильному. Мы придумали несколько кодовых фраз, какие бывают в ходу между адвокатом и клиентом. Договариваться о кодовом слове с психопатом-мафиози – дело не из легких. Кто не помнит, кому позавчера он велел сломать ноги, тот, как правило, не в состоянии запомнить и полдесятка фраз, заменяющих различные опасные ситуации. Именно по этой причине у нас были ровно две кодовые фразы. И все. Первая – смотреть «Титаник», вторая – поесть мороженого. Смотреть «Титаник» означало, что корабль идет ко дну. Нужно бросать балласт за борт и сажать людей в спасательные шлюпки. Драгону еще ни разу не приходилось использовать эту фразу. «Поесть мороженого» означало «становится жарко, нам нужно срочно встретиться». На первом этаже здания, где располагалась моя контора, было кафе-мороженое. Я арендовал его для Драгона через его же дочернюю фирму. Во-первых, потому что здесь можно было без проблем отмыть некоторую часть налички. Во-вторых, из-за его местоположения и близости к офису. Помещения для персонала располагались этажом выше, и добраться до них как из подземного гаража, так и из офиса можно было на лифте и только на нем. В комнатах не было окон, и вход был один через лифт. Ключей имелось только два, один у Драгона, второй у меня. Незаметно встретиться там, вдали от моих коллег, всяких шпионов и вообще от людей, называлось у нас «поесть мороженого». До сегодняшнего дня Драгон лишь дважды использовал эту кодовую фразу. В обоих случаях речь шла о том, что Драгона разыскивала полиция, и ему нужно было ненадолго пересечься со мной, чтобы дать мне личные указания, прежде чем залечь на дно. На каких свидетелей повлиять – и каким образом проинструктировать его сотрудников, как и что делать, до тех пор, пока волны не улягутся. У меня была целая стопка доверенностей и даже чистые листы бумаги с подписью Драгона. В его отсутствии я спокойно мог управлять делами от его имени. Оба раза я оправдал его ожидания. Когда Драгон хотел... Незаметно попасть в здание, то его провозили лежащим на полу одного из его фургончиков с мороженым в подземный гараж, где он исчезал в лифте. Я спускался из офиса, нас никто не видел. Поесть мороженого — это не просто кодовые слова, это убойный аргумент. Ни полиция, ни прокуратура их бы не поняли, а для нас это означало, что нужно отложить любые дискуссии по поводу необходимости нашей встречи. Что ж... Мне необходимо было встретиться с драконом. Я ответил на звонок, я услышал кодовую фразу. «Неважно, что я на своем островке времени». Но постойте, я что, должен отказываться от своих новых принципов из-за того, что мой клиент-идиот снова велел кому-то преломать кости или несколько водителей, привозящих нелегалов через границу, были задержаны во время полицейского обыска или взлетел на воздух груз с наркотой? Неужели один звонок в состоянии разрушить мои выходные с дочкой, которых я так упорно добивался? премного благодарен. Дерьмовая работенка. Но выбора у меня не было. Не ответить на звонок было бы еще простительно. Проигнорировать кодовую фразу ни в коей мере. Это в случае с драгоном могло привести к любым последствиям. От проблем на работе до физических увечий. Сбешённый, я швырнул мобильник на коврик у пассажирского сиденья и нажал на педаль газа. Я разогнался до 70 на участке с максимально допустимой скоростью 30 км в час. Случайно подрезал левковушку и намеренно с визгом тормозов свернул на главную улицу по направлению к центру города, а не на автобан. Этот маленький припадок бешенства подействовал хорошо, и Эмили была очень довольна. Ей понравился визг тормозов и она радостно закричала «Папа, что ты делаешь?» «Я... я...» «Да что я, собственно, делал?» Я три раза глубоко вдохнул и пошел на компромисс с самим собой. Ненадолго заеду в контору, проведу эту бесполезную встречу и потом укроюсь на своем островке времени. И только. Тем самым я не придам принцип островка времени. У Катарины не будет ни единой причины предъявлять мне какие-либо претензии. Нет ничего такого в том, что в субботним вечером отец ненадолго заскочит на работу вместе с дочкой, если только не считать того, что все это происходило против его воли. «Папочка ненадолго заедет на работу», сказал я, словно нечто само собой разумеющееся, и включил музыку Рольфа Цуковски. Мы стали громко подпевать «Январь», «Февраль», «Март», «Апрель», «Время не стоит на месте, направляясь в центр города».